Мы присели на холодную, росой или инеем увлажненную скамью и молча смотрели на воду пруда сквозь тополя, до того пообрезанный, что только прутьи росли на безглавных пнях, не отражаясь в воде. И вообще в воде уж ничего не отражалось. Слабый свет все дальше и выше уходящий, даже вроде поспешный и радостно улетающий в варево тучи облаков в небесной бездной луны, Едва уж достигал поверхности пруда со все более и более густеющей водой. Смала уж прямо не вода. Даже сгусток огней какой-то артели или фабричонки на противоположной стороне ввинчивый штопором не оживлял эту черную густую жижу, все в ней увязло. Бледный свет в вышине. В куполах соборов звонец был потаён, высок, смешивался с отблесками небесных светил. В этот таинственный час ночи нашей с супругой горе, и вообще ничто земное бренно их не трогало и не волновало, а нас подавно не касалась высота соборов и церквей, соединившихся с тьмой мирского. Бог давно уж отдалился от нас, а может и забыл про всех, и про эту сиротскую пару тоже. Много нас по земле бродит после такой заварухи, он же один, где за всеми уследишь. Я тормошил супругу расспросами практического порядка. Она пыталась задремать на мокрой скамейке. Валился на мое плечо. Выяснилась еще одна подробность. Ворота и заплот тети Любиного дома крашены желтой краской. Это тоже мало чем могло нам помочь. В России на железной дороге с царских времен желтой краской крашено большинство построек, начиная со станционных сортиров и кончая бабушкиным карамыслом. Не говоря уже о баржах, пароходах. Давно? Что давно? Давно крашеный тете Любина ворота, забора полисадник. Да не спи ты, не спи твою, начал я снова заводиться. Когда я в сорок втором заезжала, краску ж выгорела. Эх, любовь военных дорог, кружение голов и кровей. Совсем недавно, оказывается, в сорок втором была тут плясина и все перезабыла. Я еще извитья не поинтересовался, хлопая себя позаду. заду. «И скамейк, не возь, есть, есть, есть, откликнулась жена, зевая, и чтобы она не раскисла совсем, я ее взнял за лямки рюкзака с отогретой скамейки еще разоспиться. Мы побрели дальше. Редкие собачонки с начала нашего пути, подававшие голоса из за ворот и дворов, вовсе унились. видно, привыкли к нашим негромким шагам и сдвоенным запахом. Переворачивая слова жены Протопопа, на самого Протопопа Авакума спросить бы мне «Да колись ей будет супружница моя?» И она бы мне ответствовала «До смерти, Петрович, до смерти!» Я бы вздохнул «Ну что, ино поплелись!» Да ничего я тогда про Протопопа слыхом не слыхал и не читал, запрещено было читать поповское. Однажды начал я ободряться, вяло зашевелившись в башке мыслью. Загорские миряне покупали, а, скорее всего, воровали краску с той же самой фабрики, что светилась на другом берегу пруда, в основном зеленую и суриковую. Фабричонка работала на железную дорогу, когда-то успела сообщить мне о И сообщение от нее сразу, но все же пало на душу бывшего железнодорожника. Родственно в памяти держащего все, что касается Желдор-дел. Мысль моя заработала обрадованно во всю мощь. так так так так -с. Не давай радости разойтись, соглушить меня, разорвать грудь на части, я даже хихикнул и потер руки. — Ты что? — испуганно спросила спутница, очнувшись. — А что? — Вон тот тетя Любин дом. Остановившись перед воротами, я осветил их зажигалкой и убедился, что все тут крашено желтой краской, правда, оставшиеся больше уж только по щелям и желобам. — Как ты узнал? Откуда? — Сточи! Сточи! говорю! — повелительно приказал я, упиваясь с могуществом своего мужицкого поведения и железнодорожного наития. — Ты думаешь, я зря на родине колдуном зовусь? Ты думаешь, приобрела себя в мужья Ваньку с трудоднями? Это голова! Приподняв пилотку, я звонко постучал по ней. — Способна только военный убор носить! Супруга обшарила, ощупала ворота, потрогала щеколду, поднявшись на цыпочки, заглянула в полисадник на закрытые ставнями окна, велела высветить зажигалкой номер и, упав на скамейку, суеверно обмерла. — Ой, я думал, ты дурачишься, когда говоришь о колдуне. Это в самом деле тетя Любин дом. В полмуж потрясений заключила она. — На Загорский собор прикрестись, хоть коммунистка, и стучи, стучи давай. Убедишься, что есть еще люди, способные творить чудеса, изредка нападаются. Вот тебе в мужья угодил не человека, клад с говном, я еще чего-то травил. Супруга моя сперва робко, затем сильнее, и настойчивее стучала в ворота, и со двора не откликнулась собака, которой, ожидал я, поможет разбудить хозяев. В кухонном окне, запертом ставней, вспыхнул свет, выплеснулся сквозь щели старой ставни, вырвал кипу цветов или бурьяна из темноты под окном. Спустя время прогремел запор, приоткрылась дверь, сонный женский голос спросил, — Кого это черт носит в такой уж совсем божий час? — Ой, правда, тетя Люба, — прошептала моя спутница, — все еще не до конца поверившие в мое колдовство. — Тетя Люба, тетя Люба! — звонко закричала она, чтоб только ее услышали, не ушли, чтоб... — Тетя Люба, это я, Миля, с фронта еду, тетя Люба! — Какая еще Миля? — промелькнула в моем перетруженном сознании, но удивляться уж было некогда. Сразу ударившись в голос, тетя Люба запричитала, хлопая галошами, прытко и грузно поспешила к воротам. Милечка, девочки ты моя, да голубонька ты сизая, да крошечка ты моя ненаглядная, возясь с запорами, которых ох, как много оказалось по ту сторону ворот. Все прочитала тетя Люба, между делом разника два матюкнулась, и я почувствовал, как в груди моей потеплело. Родственная душа встречала нас. Уронив с белой рубашки шаленку, крупная женщина сгребла гостью в беремя, и куда-то ее дело. В грудях, в распущенных волосах, в рубахе и юбке исчезла моя жена. Долго они целовались, плакали. Наконец тетя любобережно выпустила гостю из объятий и спросила, указывая на меня. — Это кто? — Да муж, муж мой, отыскивая в потемках оброненную шапку, все еще шмыгая носом, обмоченным слезами, отозвала жена. А-а-а! Муж? Как зовут? — Хорошо, зовут. «Ну, пойдемте в избу, пойдемте в дом!» И, приостановившись во дворе, в острой полосе света, приложила палец к губам. «Тссс! Ток тихо!» Вася вернулся с войны таким барином. «Спаси Бог! Ну, потом, потом!» «А ведь твоей нету!» Опять запрочитала но уже приглушенная натужно, тетя Люба. «Она что, в поездке?» «Кабы в поездке! В больнице она, дура набитая! Я одна тут верчусь! Ног ведь она поломала!» «Как? А вот так!» Впуская нас в дом и еще раз, приложив губам палец, продолжала рассказывать тетя Люб. «Я ведь не сидится, не лежится и сон я не берет. Пошла мыть вагон. Ну, свой бы вымыла и насрать-то нет ведь. Она и на другие полезла советскую железную дорогу из прорыва выручать. Ну, я с нога и хрясь. Че нам, бабам старым? Ум кортк, кость сахарн. Ой, рубятушки. Ой, мои миленькие, усталь, усталь. а устальт, устальт, а вид у вас совсем у шепотом, продолжала она. Вот вы с войны, с битвы самой, с пекла, и он какие страдальцы. Мой, -то, мой, -то, кивнула она на плотно прикрытые двери в горницу. С плену взвернулся и барин барин с этой важной, с претензиями. Но вот затж сами увидь. Есть, будь. Нет. Да какая вам еда, умойтесь, да и туда, к тетке, в ее комтку, да простынят с постели сымить. Уж в бане помойтесь тогда, трепиться нате вот. Знал бы, надо ведала, голубушка моя, кто к нам приехал. Да на одной ноге, на одной бы ноженьке прискакала, приползла. А вот дурой была, дурой остался. Все государство хочет обработать, всех обмыть, обшить, спасти и отмолить. Она ведь, что ты думаешь, в больнице-то с думаешь? Лежит домуж. Как люди лежат, лечится, как бы не так. Супруга моя помаленьку, маленькую, полигоньку, оттерла меня плечиком вузенькую, всю цветами уставленную, половиками устеленную, чистенькую, уютненькую комнатку с небольшим иконостасом в переднем углу, и синенькой горящей лампадкой под каким-то угодником. Сама вся расслабившаяся, с отекшим лицом, по женски мудрым, Спокойная погладила меня по голове, поцеловала в лоб, как дитятю, и пошла к тете Любе, такой типичной подмосковной жительнице, телом дебелой, голосом крепкой, в себе уверенной, на базаре промашки и пощады не незнающей. И в это же время тетя Люба жалостливая, на слезу и плач падкая, Бога, но больше молодых, красиво поющих бы служителей, обожала. Все про всех в Загорске в особенности по левую сторону пруда живущих, знала, хозяйство крепкое вела прямиком к коммунизму, от него и жила, немалую копейку даже и золотишко кое-никакое поднакопило. Скоро узнаю я все это, а пока уяснил, что спутница моей от тети Любы не так-то просто отделаться. Отодвинулся к стене, освобождая узенькое место на неширокой кровати вечной бабылки. Еще успел порадоваться, что вот и про бабу не забыл, женатиком начинаю себя чувствовать. А у женатиков как дело поставлено, все пополам, и прежде всего ложа супружеская. Проснулся я полудни. Жены моей рядом со мной уж не было, но подушка вторая смята, значит, ей удалось поспать сколько-то. Заслышав, что я шевелюсь в комнатке, бренчу пряжкой ремня, тетя Люба завела так, что мне было слышно. — Ну, миленька, муженька ты оторвала, о, ведьмедь к ведьмедь сибирской, как залег в берлогу! — Доброе утро! — глупо и просветленно улыбаясь со сна, ступил я в столовую и поскорее в коридор, шинель на плечи и до ветру. — Какое тебе утро, какое тебе утро! — кричала вслед тетя Люба. Но я уже мчался по двору, затем огородом, разбирая дороги, треща малинником, аминая бурьян, едва в благополучии достиг нужного места. Доспелся. Бани у тети Любы не было. Как и многие пригородные жильцы, она пользовалась общественными коммунальными услугами. Нагрев в баке воды, мы с женой вымыли головы и даже ополоснулись в стиральном корыте, переоделись в чистое белье. Так, видать, мы были увозюканы в дороге и грязны что тетя Любовь всплеснула руками. — Ой, какие вы еще молодехонькие! Супруга моя обстирала галифей, гимнастерку, очистила шинель канадского происхождения. Мне при демобилизации выдали бушлат. Ребятам вот эти шинели из заморского сукна, серебрист небесного цвета. Данила сказал, что ехать ему в деревню, на мороз и ветер, к скоту, к назьму, к дровам, к печам бушла та, держи на самые подходящие. И повертев перед зеркалом не рубленную даже, чурбаком отпильную от лиственного комля фигуру бросил Шенель мне. Может, я и в самом деле попаду на этот самый лифт, факт. Так Данила выговаривал слово лифт-фак. И мне в такой форсистой шинели там самое место. Ни одной там студентки я в ней понравлюсь, глядишь, и несколько К вечеру мама моя вся одежда подсохла. Супруга отутюжила ее, надраила пуговицы мелом, подшила подворотничок, беленький-беленький, прицепила награды, выдала стиранные, даже глаженные носки. Я не знал, что носки гладят. Меня это очень умилило. Я спросил, чьи они. Если бы жена сказала, что хозяина не надел бы. Но она сказала, что из тетиного добра, и я их надел. Ноги, привыкшие к грубым портянкам, вроде как обрадовались мягкой, облегающей нежности носков. Когда я нарядился, подтянулся и дурач повернулся перед супругой, она по-матерински ласково посмотрела на меня. — Добрый ты молодец, чернобровый солдатик. Никогда не смею унижать себя и уродом себя перед людьми показывать. Ты лучше всех, красивее и смелей всех. И улыбнулся, да и щеколдун к тому же. Ну уж, скажешь уж, — начал я обороняться, но, не скрою, слова жены киселем теплым окатили мою душу и приободрили меня, Есть не на всю дальнейшую жизнь, то на ближайшее время наверняка. Супруга привела в порядок свою одежду, приоделась. Вечером, когда вернулся со службы хозяин по имени Василий Диомидович, состоялся ужин, вроде как праздничный. Тетя Люба, накрыв на стол, Поставил перед хозяином тарелочку с салфетками, тарелочку под закуску, по левую руку две вилки, большую и маленькую, по правую два ножа, тоже большой и маленький. — Зачем столько? — удивился я. Передо мною сбоку тарелки лежали одна вилка и один нож. Я же и с ними-то не знал, что делать, ведь все порезано, накрошено, намешано. Ремок тоже был подвиг, да к ним еще высокий стакан. А ну как, к рукавом заденешь-то, разобьешь. Василий Диамидович, переодетый из контарского костюма в какое-то долгополое одеяние, пижама не пижама, жакет не жакет, с прострочными бортами да белый галстук сорочки, с почти стоящим воротничком, придавали хозяину и без того крупному вальяжному эдкую полузабытую штаруси дворянскую осанку. Он и за столом вел себя, будто дворянин из советского кино. В и я, дворян, видел всего несколько штук, сыльных, но какие уж всылки дворяне, по баракам, по переселенческим обретающиеся. Засунул салфетку за воротник и закрыл ею галстук. Зачем тогда и надевать был галстук-то? Продолжал я недоумевать. Другую салфетку хозяин положил себе на колени. Серебряными вилками Василий Диамидович зацепил сочные капусты, Поддерживая навильник малой вилкой, донёс капусту до тарелки, ничего при этом не уронив ни на стол, ни на брюки. Затем он натаскал на тарелку всего помаленьку. И огурца, и помидоры, и мяса, и яичко, и селёдочки кусочек. Все ладно и складно расположил Василий Диамидович на тарелке веером. Да так же что в середке тарелки оказался... Красный маринованный помидор и три кружка луку. Натюрморт это в живописи называется. Тетя Люба обвела нас победительным взглядом. Моло, как мы можем! Впрочем, в глуби тети Любиного взгляда угадывалась робкая задачность и пёсья прибитость. Она суетилась, забивала внутренние замешательства излишней болтовнёй и заботливостью. А во мне поднималась, пока еще неторопливая, Но упрямая волна негодования. Я сказал себе, ну уж хера, салфет на себя натягивать не стану. Супруга чутлива, по морде моей или почему еще угадав революционный мой порыв, нажала под столом на ногу, не то ободряя, не то успокаивая. Когда хозяин взял за горлышко графинчик, спросил взглядом, чего мне, ее, злодейку или красненького из бутылки с длинным горлышком, Я с вызовом заявил, что солдаты, которые сражались с врагом, привычно пить только водку и только стаканами. — Да уж, да уж, — заклохтала тетя Люба, смягчая обстановку. — Уж солдаты, уж они, упаси бог, как ее злодейку любит. но вам жизнь начинать ты уж не злоупотребляй. Супруга опять давнула своей ногой мою ногу. Хозяин сделал вид, что не понял моего намека насчет сражавшихся солдат. Сам он с сорок первого года и ровно по сорок пятый отсиделся в плену у какого-то богатого немецкого или австрийского бауэра. Научился там манерам, обращению с ножами да с вилками, к столу выходил при параде, замучил тетю Любу придирками насчет ведения хозяйства, кухни и, в частности, относительно еды. Побед. И в особенности ужин — целое парадное представление в жизни культурных европейцев. При полном свете. В зале свежая скатерть на столе, дорогие приборы. А где что взять? Конечно, Василий Диаминович приехал при имуществе, не то что мы. Но этого трофейного барахла, всяких столовых и туалетных принадлежностей навалом на базаре. Идут они за бесценок. С какой стороны обласкать, обнежить господина? Ведь он там с немочками и с француженками такую школу прошел. Такому обучился, что ей, простой подмосковной бабе, науку это не одолеть. Она уж и карточки неприличные понакупала, глядя на них действовать пробовала. Да где там, не те годы, не та стать. «Да, ни член, ни табакерка, ни граммофон, ни херокерка, бутыль-брод с горохом», — любил повторять наш радист, родом из Касли или Кунгура, говорясь в рации, не в силах ее вечно капризничающую настроить. Все хрипела надо да и ничего не передавала. ведь, судя по морде, хозяин сам сдался в плен. Никто его туда не брал, не хватал, сам устроился там. И с войны ехал, как пан, во всяком разе лучше, чем мы с супругой. А теперь вот, вел беседы на тему, как праведно, чисто, обиходно, главное, без скандалов, понажовщины, воровства и свинства, живут европейские народы, понимай, германские. Как они, хотя и жестоко порой обращались с пленными, а иначе нельзя. Но мы при советах ладонничать, у немцев ж не забаловываешься. Они, немцы, и детей воспитывают правильно, лупят их беспощадно, и потому имеют послушание. Не то, что у нас лоботрясы никого не слушают, а на какой высоте у них искусство, особенно прикладное, кладбище, не кладбище, музеи и выставки под названием «Зодчество». А мы им тут Коли Фасиновых до да Березовых навтекали, сказками на торце, вместо произведения искусства. Начал кипеть и заводиться я, чтоб не отдалялись больше от родного дома в поисках жизненного пространства. Жена опять давнула мою ногу и к хозяину с вопросом насчет природы, похожа ли на нашу. — И похоже, и не похоже, — промокая губы салфеткой, отозвался хозяин. — Деревья как будто те же, но все подстрижены, все ровненько, аккуратненько. Хватанув уж самостоятельно, без приглашения, Высокий стакашек водки. Я хотел был напрямки спросить, как жопу европейцы подтирают. Не сеном? Сеном так хорошо, мягко, запашисто. И цельный день иногда и неделю из заднего прохода трава растет. Косить можно. Бедненькая тетя Люба позвала меня нести сковородку с жареной картошкой и на кухню приникла к моему уху, задышала в него. Миленький мой мальчик, герой-то наш фронтовик, наплюй на него, прошу тебя, он же меня съест, загрызет. Я все понимаю, все-все, и изменщик он родине и народу, и изверг, и подлец, ведь, мужик мой, куда денешься? Пойми ты, мне от кого на старости лет, я из честной трудовой семьи, будь молодые годы, да... Жена моя бдила и не давала мне больше выпивать. И увела меня поскорее к тете, где я заявил, что ни дня больше не останусь под крышей этого разожравшегося на фашистских хлебах Борова. Все, все, все, мой хороший. Навестим вот тётю утром завтра в больнице, и за билетами, за билетами, у меня ж литерные талоны, мы ж с тобой дальше поедем в купе. В купе, в купе, голубчик, в купе, знаешь, как хорошо, удобно, спокойно. Ездил когда-нибудь в купе? Не ездил, не успел, а то поездил бы. — Ты ж железнодорожник, я тоже не ездила, но знаю, что купе бывает на четверых. — Это я знаю, — непреклонно заявил я. — Ты кого надуть пытаешься? Кому голову морочишь? — Ну и что ж на четверых? — чистила супруга. — Может, остальные двое опоздают? Мы ж с тобой так вдвоем твоем и не были. Прижалась она ко мне. — Посидеть можно, поговорить, даже если охота полежать, — вздохнула она. — А этот, он мне еще больше противен, чем тебе. Но я ж держусь, можешь немного потерпеть? — Ты не была на Днепровском плацдарме. Ты не была на Корсуне. Ты не видала? Не была, не была. Я и войну видел издалека, и ничего такого не испытал. Но тоже ведь досталось бомбежки, пожары, ужас. Не мытьем так катанье война свое взяла у всех. Так ж у всех. Ну, не у всех, не у всех. Ну, оговорилась, хотя почти у всех. А тетя, ха-ха, но какой она человек? Велела привезти в больницу ее швейную машинку. Зачем? Очинит. Больничное белье. Нога в гипсе подвешена. Она машинку на живот себе и пошел строчить. Она у нас очень-очень хорошая. Ты ее обязательно полюбишь, обязательно. Она меня, — спросил я мягче и привлекая к себе свою заботливую супругу, всегда и всем пытающуюся угодить, все неудобства и уродства на земле исправить, всем обездоленным соломку подстелить, чтоб мягко было, удобно. Если возможно, чтобы никто ни на кого не сердился, никто никого не обижал. — Ну, кто ж такого грубиянного и замечательного дурня не полюбит? — рассмеялась она, целуя меня. — Такое невозможно. И сделала тонкий намек. Сейчас, мол, разденется. Сейчас, сейчас, минуточку еще терпения, всего одну минуточку. Но тут в дверь деликатно постучала тетя Люба. Спросила, можно ли к нам. Присев на кровать, стала плакать и жаловаться на Василия Демидовича который успел уж поинтересоваться, долго ли тут мы задержимся. Опять отчитал, что не берем с тети вашей плату, ведь знает, хорошо знает, что уж сколько лет ломит тетка твоя по хозяйству, весь дом, все дела на ней, сама хозяйка лишь торгует на рынке, копейку наживает, ищет плата какая-то. Фактически ж тетя тут и хозяйка, и прислуга, и швец, и жнец. Но такой злодей навязался, такой паразит явился, сил нет, всю меня бедную вши измучил. Шкуру собачью под навесом видели? Это он бобку, бобочку моего бедного сдавил, лай спать не дает, своими ручищами фашист, фашиста, нет ему пощады. Но пощады не будет как раз ей, тете Любе. же в квартиры нашу тетю, Василий Диаминович вплотную займется тете Любой. И несчастную женщину хватит удар. Она належится в грязной постели. Только подруга нашей тети будет ее навещать, обирать от гнуса и грязи. Хозяин еще при живой хозяйке приведет в дом молодую бабенку и станет тешиться с ней на глазах у законной жены. Живи в другом месте, эти прелюбодеи, может, и прикончили б тетю. А тут кругом соборы, кресты. Попы, богомольцы, бога, боязно вдруг увидит. Он до войны-то не больно покладист был. Нудный, прижимистый, нелюдимый, да все ж терпимый. А после плена просто невозможным сделался. Иногда забудется и брякнет. А вот у нас, в Германии, о, Господи, Господи, что только и будет, что только и будет. Когда тетя Люба на цыпчиках удалилась на кухню и выключила свет в зале, Нам уж ничего-ничего не хотелось, даже разговаривать не было охоты.